голова, третья. Я подняла подбородок и расправила плечи, насколько это позволял узкий пиджак. Лоти права. Нам не впервые приходится начинать всё сначала в новой школе. Мы успели побывать и в более неприятных переделках. На этот раз мы, по крайней мере, понимали язык страны, в которой оказались, и даже могли на нём говорить, а вот, например, в Утрехте нам этого очень не хватало. Мама упрямо повторяла, что если мы знаем немецкий, то сможем понять и голландский. Ага, как бы не так. И, конечно же, здесь нечего было бояться, что встретишь в туалете огромную сороконожку, как в Хайдарабаде. Эта сороконожка до сих пор иногда приходила ко мне во снах. Она была длинной, с полруки, но главное не размер, а то, что она глядела на меня своими мрачными глазами. Напротив, здесь, наверное, все начищено до такого блеска, что можно даже садиться на унитаз, не проверяя его чистоту. Академия Джабс для мальчиков и девочек была частной школой в элитном районе Лондона, Хампстеде. Это значило, что по утрам детей здесь не обыскивали с металлодетектором на наличие оружия, как в моей позапрошлой школе в Беркли в Калифорнии. И, естественно, здесь были и более симпатичные ученики, чем эта девчонка, которая вот уже столько времени разглядывает меня с таким видом, будто от меня воняет. Это, кстати, совсем не так, потому что из-за вонючего сыра я принимала сегодня душ на 15 минут дольше обычного. Приходилось лишь надеяться, что Мии попалась более приятная подружка. Лив это сокращенно от имени Левета или от Каливорнии. Чего? Она за кого меня принимает? Что-то мне кажется, что никого на всем белом свете не зовут ни Леветтой, ни Каливорнией, хотя саму ее, прошу заметить, звали Персефоной. А ты меня Оливия, сказала я, раздражаясь все больше, прежде всего на саму себя. Съежившись под пристальным взглядом Персефоны, я вдруг пожалела, что Лоти все таки не купила мне форму правильного размера, и что я не удосужилась надеть контактные линзы вместо этих глупых очков. Вместе с собранными в хвост на затылке длинными волосами эти очки должно быть ужасно негармонично смотрелись в сочетании с моей короткой юбкой и слишком узким пиджаком. Директор попросила Персефону помогать мне в новой школе. Согласно данным системы, почти все курсы, которые мы с ней выбрали, совпадали. Прежде в учительской она вполне мило мне улыбалась. Пока директор объясняла ей, что я уже успела пожить в Южной Африке и Нидерландах, Но всё её благожелательное настроение куда-то улетучилось, когда она узнала, что мои родители вовсе не дипломаты и у них нет собственных алмазных копий. Улыбка быстро сошла с её лица, она задрала нос повыше и в таком положении продолжала со мной общаться до сих пор. Эта девочка походила на одну из угрюмых обезьянок, которые в Хайдарабаде выхватывали бутерброды у задивавшихся учеников. "Оливия", повторила она. "Я знакома как минимум с десятью Оливиями. Кошку моей подруги тоже зовут Оливи". Зато ты первая Персефона, которую я знаю. Потому что таким имичком даже кошку не назовешь». Персефона элегантным жестом откинула волосы с лица. В моей семье все имена связаны с греческой мифологией. Сестру зовут Пандорой, а брата Приам. Вот бедняжки. Но это все же получше будет, чем Персефона. Тем временем Персефона продолжала косо поглядывать на меня, словно ожидая ответа, поэтому я выпалила. И все начинаются на П. Да, и это отлично сочетается с нашей фамилией портер перегрин Персефона портер перегрин Вот ужасно. Снова откинула волосы с албай и распахнула стеклянную дверь, сплошь обклеенную плакатами и записками. Особенно выделялся пошленький плакат, приглашающий посмотреть фильм Осенний бал. Под золотыми буквами кружились в танце парень во фраке и девушка в голубом разлетающемся платье, а вокруг парили разноцветные листья. Фильм выходил в прокат 5 октября. Билеты можно было приобрести в учительской. Я люблю кино, но на такие вот слезливые романы для подростков мне жаль тратить свои сбережения. Через 5 секунд после начала можно уже с точностью сказать, чем этот фильм закончится. Как только мы прошли через стеклянную дверь в коридор, тишина и спокойствие учительской сменились школьной суетой. Со всех сторон мимо нас спешили ученики. В академии Джабс в одном здании находились младшие, средние и старшие классы. Я невольно поискала глазами светлую косичку Мии. Впервые за несколько лет мы оказались вместе в одной школе, и я наказала Мии, что если кто-то будет к ней приставать, она может как бы невзначай упомянуть, что ее старшая сестра занимается кунг-фу. Но Мии нигде не было видно. Я с трудом поспевала за Персифон и пробираясь сквозь толпу школьников. Кажется, неформальная часть нашей беседы закончилась. У Персефоны пропало всякое желание тратить время на какую-то девчонку, которую зовут так же, как кошку и ее подруги. А родители у нее совсем не дипломаты и не хозяева алмазных месторождений. Столовая, первый этаж. Как экскурсовод, который пришел на работу в плохом настроении, она время от времени небрежно махала на что-то рукой и бросала через плечо какие-то фразы. Не особо заботясь, услышала я их или нет. Кафе для средней и старшей школы, второй этаж. Туалеты там Компьютерные классы фиолетового цвета, естественные науки зеленого. Снова стеклянная дверь, обклеенная плакатами. И снова бросилась в глаза безвкусная реклама осеннего бала. На этот раз я решила остановиться и разглядеть его как следует. Да, кажется, это был фильм самого ужасного сорта. Девушка на картинке смотрела на парня, с которым танцевала, совершенно влюбленными глазами. Он же, казалось, не особенно доволен происходящим, будто завидуя своей партнёрше, ведь ей досталась диадема, а ему лишь дурацкий косой пробор. Но, возможно, я недооценивала этот фильм, и на самом деле он вовсе не был обычной чепухой для тинейджеров. Главные герои никакие не капитан футбольной команды с собственным фан-клубом, обаятельный и глуповатый, и бедная очаровательная девочка с добрым сердцем. Осенний бал вполне может оказаться захватывающим триллером. А голубое воздушное платье Приторная улыбки и нелепая тиара всего лишь прикрытие, чтобы выкрасть у красавчика с косым пробором ключ от сейфа, доверху набитого тайными документами. А с помощью этих документов можно спасти мир. Или, возможно, этот тип серийный убийца и хочет расправиться с одной из старшеклассниц. Даже не думай. Персефона, кажется, заметила, что я больше не бегу за ней следом и вернулась. Бал устраивают исключительно для старшеклассников. Младшие ученики могут участвовать только если получат особое приглашение. Прошло еще несколько секунд, пока до меня дошло, что она хотела этим сказать. Мысли о серийном убийце унесли меня очень далеко. Этого времени Персефоне было достаточно, чтобы вытащить из сумки помаду и снять колпачок. О, боже, ну я и тупица. Осенний бал был не фильмом, а всего лишь презренной действительностью. И я тихонько хихикнула. Рядом с нами несколько ребят затеяли игру в мяч. Только вместо мяча они перебрасывали друг другу гриффур. Это традиционный бал, который устраивается каждый год в честь основания нашей школы, все обязаны облачиться в костюмы викторианской эпохи. Я, естественно, числюсь в списке гостей. Персифона подвела губы. Только я хотела восхититься, как это ей удается обходиться при этом без зеркальца, как заметила, что это бесцветная помада, которую Персифона могла беззаботно размазывать до самого носа. Я иду с другом моей сестры. Она в организационном комитете, который занимается подготовкой бала. Эй, идиоты! А ну-ка прекратите, сейчас же. Гриффрут просвистел прямо над ее головой. Мимо. А жаль. Но затем в школе будет еще и рождественская вечеринка, уже для всех классов, покровительственным тоном продолжала Персифона. Туда ты и твоя сестра, Мо. На этом месте она вдруг прекратила говорить. Более того, она прекратила даже дышать. Персефона уставилась куда-то мимо меня, будто обезьянка, которая вдруг окаменела, не выпуская из рук раскрытый блеск для губ. Я повернулась в поисках причины этой задержки дыхания. Инопланетян или летающие тарелки поблизости обнаружено не было. Зато рядом оказалась группа старшеклассников. Это были четверо парней, выделявшихся из толпы. Казалось, все школьники в коридоре только на них и смотрят. Возможно, из-за того, что они так спокойно проходили мимо, не обращая внимания на других, полностью погруженные в беседу. При этом они шагали в ногу, будто в такт какой-то тайной музыки, слышать которую могли лишь они. Вообще-то не хватало лишь эффекта замедленной съемки и мощного вентилятора, чтобы их волосы развивались на ветру. Парни подошли прямо к нам, а я тем временем соображала, кто же из них превратил Персифону в соляной стол. Проведя беглый анализ, я пришла к выводу, что у каждого из них были все шансы стать предметом ее воздыханий. Кажется, ей нравились высокие спортивные блондины, а мне, например, вовсе нет. Я предпочитала тёмноволосых задумчивых мальчиков, которые читали стихи. Играли на саксофоне и с удовольствием смотрели детективы о Шерлоке Холмсе. К сожалению, пока что мне довелось встретить не очень много таких персонажей. Но хорошо, если честно, пока мне не попалось ни одного такого мальчишки. Но где-то ведь они существуют. Заметнее и лучше всех выглядел второй слева. Золотистые локоны обрамляли его точёное ангельское лицо, Вблизи оно казалось фарфоровым, без единой поры, прямо неестественно идеальным. По сравнению с ним трое остальных просто обычные парни. Персефона невразумительно прохрипела. Привет, Джабскрч. Ответа не последовало. Четверо собеседников были слишком поглощены разговором, чтобы удостоить нас хотя бы взглядом. Кажется, ни одного из них Джабскрчем не звали. Мимо снова пролетел грейпфрут. Сейчас он бы точно врезался в нос окаменевшей Персефоны, если бы я его не опередила и не поймала злосчастный плод. Честно говоря, это был скорее рефлекс, чем продуманное действие. И тут, как назло, У одного из этих парней из клуба расслабленных блондинов, у крайнего слева, возникла та же идея, то есть тот же рефлекс, поэтому мы одновременно подпрыгнули и столкнулись плечами в воздухе. Но грейпфрут оказался все же в моей руке. Парень поглядел на меня сверху вниз. «Неплохо», — признал он, поправляя сбившийся у локтя рукав. Как он не торопился, я все же успела прочитать слова, из которых состояла его татуировка на запястье: "Numenotes. «Баскетбол, elegantball". Ни то ни другое. Просто проголодалась. Ах, вот как, он рассмеялся. И только я хотела всерьёз задуматься и сменить тип парней, которые мне нравятся, в пользу высоких блондинов с татуировками, бледной кожей, растрёпанными волосами и серыми раскосыми глазами, как он добавил. Это ведь ты сырная девочка из аэропорта. Что это был за сорт напомника? Нет, стоит пока подождать со сменой вкуса. Сыр с плесенью из антлебуха», с достоинством ответила я и немного отодвинулась от него. Не такой уж он и красавчик. Нос слишком длинный, под глазами темные круги, а волосы, наверное, и расчёски в жизни не видели. Я тоже узнала его. Это был тот самый тип, который так подозрительно быстро уснул в самолете. Сейчас же он выглядел совершенно бодрым. И вся эта ситуация явно очень его забавляла. Сыр с плесенью из Энтлибуха. Точно, повторил он и злорадно хихикнул. И Я подчеркнуто бестрастно поглядела куда-то мимо него. Ангел с фарфоровым лицом пошел дальше, но один из его друзей-блондинов остановился рядом с Персефоной. Мне показалось, что я где-то его уже встречала. Прошло секунд пять, я уставилась на него во все глаза и вдруг поняла, что к чему. Я чуть не взвизгнула во весь голос. Невероятно. Передо мной стоял Кен, копия кукольного красавца друга Барби, только из плоти и крови и в натуральную величину. Точно такого Кена мне получила в подарок на прошлое Рождество от тети Гертруды. Кен, которого надо было побрить. От тёти Гертруды мы всегда получали самые странные подарки. Например, мне она преподнесла детскую мозаику с дырочками. Персефона, оказалось, уже немного отошла от шока, ровно настолько, чтобы дышать и удивлённо выкатывать глаза. Щёки её неестественно покраснели, но я не могла понять, была ли причиной тому ярость или недостаток кислорода. Мальчишки с грейпфрутом вместо меча благоразумно испарились. Это что, твоя новая подруга Афродита? поинтересовался они бритьи Кену, указывая на меня. Щёки Прицифоны покраснели ещё сильнее. Ах, это ты, Джаспер. Только заметила, что ты тут, сказала она почти нормальным голосом, то есть ужас до чего высокомерным, только немного более пескляво, чем раньше. Ох, да нет же. Это директор её на меня навесила. Но вы ученица, оливка какая-то. Родители у неё миссионеры или что-то вроде того? Что-то вроде того. Я бросила на неё удивлённый взгляд сквозь стёкла своих миссионерских очков. Это что? Единственное, чем могут заниматься твои родители, если они вдруг не оказались владельцами алмазных месторождений или дипломатами. Гибрид Кен внимательно оглядел меня с головы до ног, поглаживая щетину на подбородке. Обязательно покажу его Мии. Подумать только, какое сходство. Кен пригласил Барби на свидание, но на лице у него трехдневная щетина. Помоги ему побриться. Как тебя зовут? просил он. Ты же слышал? Олив какая-то, ответила я. Барби немного обескуражена поведением Кена. Обычно он более приличный, не бросает таких похотливых взглядов, поэтому она даже не думает называть своё настоящее имя. Он снова провёл рукой по подбородку. Если твои родители миссионеры, то ты наверняка до сих пор. Нам пора, перебил его парень из аэропорта и грубо потянул за руку. Пошли, Джаспер, что уже и спросить нельзя? Небритыкен с трудом оторвал от меня взгляд. Кстати, неплохие ножки для дочки миссионеров. Только я распахнула рот, чтобы ему ответить. Можно подумать, он видел дочку хотя бы одного миссионера, и этот воображала. Но прежде чем успела хоть что-то сказать, в локоть мне больно вцепилась рука Персефоны. Нам тоже пора. У нас сейчас химия с учителем Робертсом, не хочется опаздывать в первый же день. Персефона потянула меня вперед, я споткнулась, но была ей очень благодарна, потому что меткого ответа мне в голову все равно не пришло. Балабо, балабаблок. Блог Балабо Балаба самые свежие новости, последние сплетни и горячие скандалы Академии Джабс». Обо мне. Я леди Тайна. Я здесь среди вас и знаю все ваши секреты. Апдейт, активность. 3 сентября. Снова начались занятия. И добро пожаловать всем постоянным читателям этого блога. Для тех, кто только присоединился к нам, замечу: даже не пытайтесь узнать, кто я. До сих пор это еще никому не удавалось. Видели ли вы толстушку Хейзл Причл? Да её просто не узнать, не правда ли? 13,5 килограммов жира как не бывало. Мама отправила её в Шотландию в жёсткий лагерь для желающих похудеть, где ей выдавали всего 600 фунтов еды в день. Бедняжке приходилось питаться исключительно обезжиренным творогом, напитком из сельдерея и водой. Но об этом никто не должен знать. Согласно официальной версии, Хейзел пришлось несколько изменить питание из-за аллергии, и она совсем не заметила, что всё худело и худело. Так или иначе, прозвище Толстушка ей больше не идет. Но Хейзел, случайно ставшая худышкой Причерт, это несколько громмостка, разве нет? В Академии Джабс снова начинается ежегодная лихорадка. Кто с кем пойдет на осенний бал и почему? Организационный комитет отменил выборы короля и королевы бала. Кто-нибудь из вас вообще понял, чем они это мотивируют? Как выборы короля и королевы связаны с издевательствами и дискриминацией? Я решила продолжить столь прекрасную традицию и устроить внутренние выборы. Вы можете присылать мне свои предложения на адрес secrecy@yahoo.com. И, конечно, главный вопрос: кого выберет Артур Гэмлтон? Справка для новичков. Артур самый красивый мальчик во всей школе или даже на всем Восточном полушарии. После ухода Колина Дэвиса, но он также стал капитаном нашей бейсбольной команды. Официальная версия гласит, что Артур встречается с Анабель Скотт, которая в прошлом году закончила Академию Джабс, И теперь учатся в университете Санкт-Гален в Швейцарии. А теперь, мальчики, следующее предложение не для вас. Новость только для девочек. Неофициальная информация такова: он снова свободен. И я говорю это не только потому, что не особо верю в отношения на расстоянии. Ладно, в Фейсбуке их статус не изменился, но вот скажите честно, кто-нибудь из вас видел этих двоих вместе хоть раз после выпускного бала? И почему Анабель такой вид, будто она вот-вот расплачется? Но кого это удивляет? Меня лично нет. Между тем, до каждого, наверное, дошло, что после трагической гибели бывшего парня Анабель, Тома Голланда, они с Артуром перестали быть идеальной парой, от вида которой бледнеешь от зависти. Для новичков вы столько пропустили. Бедный Том ушёл из жизни в июне прошлого года после автомобильной катастрофы. Ну и пусть, что он был бывшим. Я несколько раз намекала на то, что между ним и Анабель чувствовалось притяжение даже после расставания. И понимали это абсолютно все, кроме разве что Артура. Ну ж как картина, она боролась со слезами на похоронах Тома, Тут даже до Гамильтона, наверное, дошло. И утешила она Бэлл, кстати говоря, вовсе не Артур, а Генри Гарпер. Добавлю вам этот факт для того, чтобы освежить воспоминания и запутать еще чуть сильнее. Итак, что думаете вы? Кто станет новой девушкой Артура? Принимаю ставки. Скоро увидимся. Ваша Леди Тайна.